Глава двадцать седьмая. Марис. Два дня до убийства. Внутри галереи кипела работа. Люди в строительных спецовках и касках перемещались по комнатам со стремянками, чертежами и лазерными линейками. Двое рабочих прикручивали к стенам кронштейны. У стен стояли упаковки строительных материалов. Никто не обращал внимания на Мариса. Он прошел сквозь анфиладу до последнего помещения и в приоткрытую дверь увидел Сандру. Она стояла у стола и что-то говорила склонившемуся над чертежом мужчине, в такой же, как и у остальных спецовке, очевидно, бригадиру, который с сомнением покачивал крупной седовласой головой. На этот раз она была в дизайнерских джинсах с прорехами на коленях, коротких сапожках и теплом вязаном свитере, за большим широким воротом. и крокодильчиком над левой грудью. В ее руках был карандаш, которым она что-то быстро чертила на листе бумаги и сердито хмурила брови. Не желая ее отвлекать от серьезного занятия, он просто стоял и смотрел на движение ее пальцев, мимику, пластику тела, как если бы любовался внезапно ожившим живописным полотном, пытаясь слой за слоем проникнуть в секреты создавшего его мастера. Ощутив его взгляд, она подняла ему навстречу глаза и широко улыбнулась. А, вот и вы. Заходите, заходите. Мы уже закончили. Верно, Каспер? Но я, вот отлично. Значит, сделаете точно как я сказала. Она плотно закрыла за что-то недовольно бурчащим под нос бригадиром дверь и повернулась к Марише. Рада вас видеть. Правда, мне некуда вас посадить. Старые стулья мы успели выкинуть, а новые пока не привезли. Но мы можем устроиться здесь. Давайте. Я уже успела его оценить. Кабинет был небольшим, но у единственного, выходящего в крохотный внутренний дворик окна, был широкий и низкий, почти как скамья, подоконник. Сандра скинула сапожки, забралась на него и поджала ноги. «Совсем как воробей на веточке», — подумал он. «Вы быстро обживаетесь». А найти строителей в такой короткий срок – это вообще похоже на чудо. О да, со строителями мне помог Петерис. Это его люди. Хорошо, когда есть такие друзья. Надеюсь, все получится быстро. Я нетерпеливый человек. Никогда не думала, что это будет так хлопотно. Но мне нравится. Кажется, я впервые за последнее время почувствовала, что занимаюсь настоящим делом. Спасибо вам огромное за идею. Даже не уверен, что она моя. Кажется, я только сказал, что знаю риэлтора. Он хотел было тоже присесть на подоконник, но усомнился, будет ли ощущать себя комфортно, с поджатыми ногами. И вместо этого прислонился плечом к стене. Может быть, это и сыграло решающую роль? После ваших слов я вдруг представила всю галерею в целом. Такую, не на другие. Даже сделала дома несколько набросков. Она повернула голову, и он, проследив направление ее взгляда, увидел на столе несколько исчерканных карандашом листов. А вот эти можно? Не дожидаясь разрешения, он взял со стола стопку бумаги, вернулся с ней к подоконнику, и его глаза изумленно расширились. В первом же карандашном наброске были с фотографической точностью отображены зал с картинами и даже зрители, стоящие в полоборота друг к другу. мужчина и женщина, удивительно похожие на Сандру. Что-то очень знакомое было и в мужчине. Больше всего он напоминал его самого, но еще удивительнее были изображенные в промежутках между картинами фигуры с отрубленными, словно препарированными частями тела. Что-то похожее было и на втором листе. Выглядит жутковато, не удержался он, Поэтому я и не хотела показывать, это даже не рабочий эскиз. Все в одном цвете, карандашом. Когда будут висеть яркие картины, а среди них абсолютно белые тела, то есть части тел греческих богов, восприятие будет совершенно другим. Но почему части? В этом весь замысел. Она поспешно сложила листы в стопку, лицом вниз и для верности прижала их ладонью. «Это будет галерея современного искусства». я хочу все построить на контрастах. Пикассо сдвигал части тела на полотне, а я хочу сделать это на классических скульптурах. Контраст должен быть грандиозный, по крайней мере, по моему замыслу. Как вы считаете? Он с восхищением посмотрел в ее сияющие воодушевлением глаза. Ее деловая хватка завораживала. Весь ее облик излучал энергию, которой, казалось, можно было заряжаться, как от настенной розетки. Разве есть на свете сила, способная остановить такую женщину, если она на что-то решилась? Разве что он вспомнил о ее муже и повернулся к столу, чтобы не показать внезапно одолевшие его эмоции. Боюсь, сейчас мне не хватает пространственного воображения, но рисунки сами по себе, они замечательны. Вы, кажется, говорили, что пробовали рисовать, но в рисунках мастера Вы ухватываете главные детали, это здорово. — Правда? — просияла она. — Конечно. У вас э, есть пробы в цвете? — Совсем немного. Дома у меня маленькая студия, я рисую, а потом сдвигаю их за такую шторку. Муж однажды увидел мою работу, почти законченную, даже похвалил, но лицо у него при этом скорчилось. как от кислого лимона. С тех пор я их больше никому не показываю. Я бы с удовольствием взглянул на них. Покажите кому-то со стороны, тем же художникам, вашим друзьям, которых вы спонсируете. Это меня и пугает. Представьте, как сказать своему спонсору, что его работа полное барахло. Ну, пожалуй. А вот вам. А что эта идея? Приходите ко мне домой, я покажу». А ваш ревнивый муж? О, ну это, конечно, будет лучше, если вы придете вдвоем, я про лигу а Даже не знаю, насколько это будет удобно, усомнился он. Очень даже удобно. Я не спрашивал меня, почему я никогда не привожу своих друзей. Это отличный повод. Вечером с легким ужином. Нет, правда. Тогда мне надо будет спросить Лигу. Уверена, она во мне откажет. Мы с ней действительно сдружились. Значит, договорились? Ну, здорово, я скажу Янису. И еще я хотела... Да ладно, это так, глупости. Уверен, что после этого он показал на рисунке. Меня уже ничем не удивить. Но это так, мелочь. Я просто подумала, что вы, как бывший полицейский, ну, то есть человек, который разбирается. В общем, я просто хотела посоветоваться. Я слушаю. Это такое... Сандра спустила ноги с подоконника, надела сапожки... Подошла к двери и выглянула наружу, словно желая убедиться, что их никто не послушивает. Вернулась к нему и прошептала. «Мне кажется, что за мной следят». «Следят?» «Может быть, это только мое воображение. Недавно мне надо было съездить в Плявнияки. И за мной постоянно, куда бы я ни свернула, ехала какая-то машина». Он с трудом скрыл свое смущение. «Вы запомнили ее номер, Марку?» «Нет, только темный цвет. Она не подъезжала близко. И? Когда я заехала в спальный район, она свернула за мной, а потом исчезла. Это могло быть простым совпадением. Если человек из центра ехал в тот же район, думаю, у него было не так уж много вариантов. Возможно, но меня это как-то насторожило. И потом я два или три раза видела одного и того же мужчину на улице. Даже сегодня». когда поставила машину и шла в галерею. И вы можете его описать? Скорее, нарисовать. Она взяла со стола чистый лист бумаги и карандаш и начала набрасывать быстрые четкие линии. Уже через минуту можно было отчетливо различить человека в больших солнечных очках и застегнутой до подбородка куртки с мобильником в руках, очень похожего на того, что следовало за ним, в переходе тоннеля у железнодорожного вокзала. Вдруг это ваш муж, беспокоясь о вашей безопасности, пристроил к вам незримого телохранителя. Такое тоже бывает. Янис? Ну, не знаю. Я из-за этого всего немного нервничаю. Что если это грабители? Увидели меня на дорогой машине и ищут случая. Машина, конечно, застрахована, но кто знает, что им взбредет в голову. У меня дурное предчувствие. Могу я по такому поводу обратиться в полицию?» «Обратиться можно по любому поводу», — мрачно сказал он. «Хотя это вряд ли поможет. Похоже, вы не слишком высокого мнения о своей прежней службе». «Не слишком», — признал он. «У них просто нет на это ресурсов. Только потеряете время на бессмысленные протоколы. И что мне тогда остается?» Два варианта. Плюньте на это. Возьмите на всякий случай газовые баллончики и не ходите одна в безлюдных местах. Ходите оглядываться. Как-то это не слишком вдохновляет. А второй вариант. Наймите телохранителя. Хотя бы на короткий период. У преследователя, если они существуют, на самом деле тоже ресурсы. Увидят вас с телохранителем и просто отстанут. ловкое Такое мне не приходило в голову. А что, в Риге есть такие компании, где телохранители сидят на лавочке в ожидании, когда кого-то из них выберут? Разве что в кино. Нет, в жизни все проще. Звоните в охранную фирму, и они пришлют кого-то из тех, кто охраняет объекты. Лучше такого, чтобы не вызывал ревности у вашего мужа. То есть не мачо с огромными бицепсами и черным поясом по карате. Не такого, как вы. Я не, это шутка. — Лига мне рассказала, как вы отделали того парня. Морис поморщился. — Я никого не отделывал. Это было только... В дверь кто-то постучал и, не дожидаясь ответа, открыл. Седовласый бригадир недовольно помахивал исчерченными листами бумаги. — Эй, хозяйка, нужно ваше решение. У меня рабочие простаивают. — Извините. Сандр сжала Морису руку, и он, понимающе кивнул. — Конечно. Я поищу подходящего человека.